Обзор шестой. The Most Beautiful Moment in Life, Part 1. 2015 год, мини-альбом. Обзор альбома. Альбомом Dark and Wild группа завершила свое путешествие, посвященное поискам смысла мечтаний и счастья, и теперь они идут дальше, расширяя границы своих образов и текстов в новой серии работ под названием The Most Beautiful Moment in Life, где говорится о красоте момента, свойственной периоду юности. Образ хип-хоп-айдолов, выставляющих на показ свою маскулинность и пышущих энергией, окончательно не исчез. Однако хип-хоп теперь для BTS не главная концепция творчества, а скорее основа их философии и один из аспектов их музыки. С другой стороны, их вокал сделался четче, а рэп стал использоваться больше для усиления общей концепции атмосферы произведения, а не просто для демонстрации уровня техники. Эти изменения и новый музыкальный подход ярче всего отразились в двух треках «I Need You» и «Dope». Эти две вещи типичны для дискографии группы в целом. На первых альбомах внимание больше фокусировалось на рэперах группы «Р.М.» и «Шуга», но теперь музыкальный баланс выровнялся, так как вокальные навыки всех участников группы стали более зрелыми. Соответственно, более разнообразным стало и продюсирование. Этот альбом является отправной точкой приведшего к «Love Yourself» пути. на котором возникли уникальные видение мира и философия, присущие группе. Обзор треков. 1. Интро. The Most Beautiful Moment in Life. Я бросаю в кольцо множество проблем и переживаний. Это первый трек в молодежной серии, и он довольно неожиданно начинается со стука баскетбольного мяча. Трек вызывает ощущение, словно вы смотрите фильм или аниме, посвященный проблемам роста и метания молодости. Интересно при прослушивании поразмышлять на тему того, как слова спорт и молодость связаны с концепциями мечтаний, страсти, вызова. На самом деле псевдоним Шуга тоже имеет баскетбольное происхождение от баскетбольной позиции шутинг-гарт, атакующий защитник. Его рэп стал на класс выше, чем в эпоху школьной трилогии, а гармоничное сочетание техники, философского текста и эмоциональной глубины создает музыкальное произведение убедительной силы. Два. I Need You «Мне жаль, я ненавижу тебя. Я люблю тебя. Я ненавижу тебя. Прости меня. Черт». Одна из самых незабываемых песен в карьере группы. Необычное экзотическое начало богатой мелодии в сочетании с печальным припевом создают мощную и одновременно с этим грустную атмосферу. Самая яркая и запоминающаяся особенность этого трека состоит в том, что он кажется очень лиричным, несмотря на нарастающую напряженность, которая достигается за счет мощного треп бита на основе которого звучит рэп и развивается мелодия. С точки зрения карьеры BTS в целом, этот трек стал первым синглом, означавшим переход от неопытных хип-хоп-айдолов к кумирам всей Кореи. 3. Hold Me Tight Ты по-прежнему излучаешь свет, ты по-прежнему похожа на ароматный цветок. Аранжировка строится на прилипчивом и чувственном жанре slow jam, и если не прислушиваться к тексту, у вас может сформироваться совершенно неверное представление о треке. Однако если вслушиваться в слова, то станет понятно, что песня повествует о любви, которую так жаждут найти молодые люди и оставляет ощущение нечувственности, но печали. Обращает на себя внимание групп вокалистов, изящно следующий за битом. 4. Скит. Expectation. Сможешь стать первым? BTS больше не восторженные новички. И этот скид дает возможность послушать честные рассуждения участников группы об ожиданиях и беспокойстве, связанных с их текущим успехом. 5. ДОУП Нас не поддерживают ни пресса, ни взрослые, продают нас как акции. Зачем вы убиваете нас, не дав даже попробовать? Это позитивный трек в стиле танцевального хип-хопа, обладающий индивидуальными особенностями, присущими только BTS, которые способны создать резкую и грубоватую с точки зрения музыкальной гармонии атмосферу. И за счет цепляющего названия, и за счет щекочущего слух интро, начинающегося со слов «добро пожаловать к BTS, вы ведь тут впервые», Из-за сленга в названии и тексте можно решить, что эта песня очень легкомысленна, но неожиданно оказывается, что она повествует об огромной работе, которая ведется за кулисами. Именно такие неожиданные повороты в лирике, содержащие неожиданную здравость подхода, и есть самая квинтэссенция стиля BTS. Резкий дроп – резкое изменение атмосферы музыкального произведения, которое достигается за счет изменения, понижения тонов, ритм и бас-секций, в припеве заметно повышает разрушительную мощь произведения. 6. Boys with Fun. Не спрашивай, я всегда был таким. Я тоже не знаю, кто я. Сначала и до конца я был собой. На кей-поп немалое влияние оказал ретро-фанк, воссозданный британским продюсером и диджеем Марком Ронсоном в его треке «Up Town Funk». И примером такой музыки как раз является «Boys with Fun. При жанровом переносе на почву кей-поп важно, чтобы повторяющийся в песне грув не начал звучать надоедливо. Здесь этого удалось избежать за счет постоянно меняющегося тона рэпа и коротких восклицаний, которые ребята вставляют где им вздумается на протяжении всего трека. 7. Конверс Хай «Я встречусь с тем, кто изобрел высокие конверсы, и скажу ему, ты спас этот мир!» Легкий гитарный звук и лирическая последовательность аккордов полностью воссоздают живую и свежую атмосферу школьной трилогии. Вообще, упоминание определенных обувных брендов характерно для жанра хип-хоп. В этой песне, идеально подходящей к «The Most Beautiful Moment in Life», с точки зрения атмосферы, сердце героя начинает трепетать при мысли о возлюбленной, которую он вспоминает при виде высоких конверсов. 8. Moving on. Хочу стать больше, чем айдол. Я поймаю мечту... А теперь прощайте. Трек начинается с обращения RM к Шуга, что нетипично для айдол-музыки, и уже этот момент делает его особенным. Текст здесь автобиографический, так как группа переезжает из своего старого общежития на новое место. Однако на англоязычных музыкальных сайтах название перевели как Move On переезжать, двигаться дальше, что имеет более глубокую смысловую нагрузку, чем корейское название, означающее переезд. Безусловно, в бытность свою только дебютировавшими новичками BTS были счастливы и преисполнены нетерпения. Но это также было время, когда в них не верили, их игнорировали и недооценивали. И вот они прощаются с этим тяжким периодом и открывают новую главу в своей карьере и в жизни. Душу трогает образ молодого человека, который подхватил вещи и перед тем, как окончательно уйти, остановился и оглянулся. Преисполненный спокойствие, переходящий от одного этапа своей жизни к следующему, более зрелому. 9. Аутро. Love is not over. Без тебя не будет меня. С самого начала мелодия развивается по-особенному только за счет минималистичной игры на пианино. Трек демонстрирует, как возросли вокальные навыки членов группы. Голос Ченгука здесь особенно подчеркивает джазовость и лиричность мелодии. Кроме того... С этой песней он расширил свою сферу деятельности, впервые выступив как продюсер, хотя раньше почти не участвовал в создании музыки группы.